Улицы тут не темнее берлинских, но в окнах почти не видно света, и таблички на санскрите вселяют в нее неуверенность. В любом доме, наверное, беженцы или женщины, превращенные в рабынь. Мужчины пристально ее разглядывали, подростки пытались вступить в разговор, заманивая в рестораны, бенгальские или индийские, и не им числа. Это не первая ее прогулка в ист End, но первая прогулка в одиночку. Заглянула в одну — в другую лавочку. Широкие выштые балахоны, куртки с капюшоном, сапоги убийственных цветов. Купила в индийском супермаркете деревянную ступку, постояла у витрины книжного, поглазела на кассеты и диски, спрашивая себя, на чем, собственно, держится слава этого района с его полуразрушенными полудеревенскими домами. Неприветливо и безотрадно. Из полинского роста мужчина увязался за нею, Пришлось искать убежище в какой-то забегаловке на Бриклейн. У зеркальной стены напротив прилавка она съела бублик и выпила два стакана горячего крепкого чаю. А Исполин следил за ней через окно таким жадным взглядом, что впору было пригласить его внутрь и тоже предложить чаю. Хозяйка, как угорелая, носившаяся между кассой, колбасками и огромными кусками мяса на вертеле, краем глаза наблюдала за ней. «Ничего». Он сейчас уйдет, не волнуйся. Все когда-нибудь кончается. Изабелля кивнула, не зная, правильно ли ее поняла. — Это ж не твой? — уточнила хозяйка. — Не твой дружок, я хочу сказать. отрезал внушительный кусок мяса, разделила на порции. Вот так и надо, кусочками, а не целиком. Муж, любовник, друг, приятель. Так оно лучше для всех. А у тебя такой вид, будто миску из-под носа увели. Изабель нерешительно подошла ближе к прилавку. «Мы тут всего два месяца. То-то я и слышу. Из Германии, так? Из Берлина. Знаешь, у меня дочка твоего возраста, тоже красивая. И уж точно хорошая девочка. И тоже вот такая недотрога, мол, отойдите все. Только из-за войны она все куда-то ходила. По полдня пропадала, но это ведь дело принципа, правда? Ты про себя подумай, мам. Так она говорила. Первый тебя бил, второй бросил» а ты тут годами надрываешься. Подумай, мам. Я-то, по правде, обоих любила, хотя толку от них чуть. задним бегом побежала. Рыдаю, и что? И я ей говорю, зато ты у меня есть. Хочешь, чтоб у тебя было по-другому, но и отлично, а в итоге что вышло? Да ничего. Родить еще может, если она моего возраста. Так не хочет она. А если захочет, что изменится? Рассказываю тебе, потому что ты на нее похожа, тоже невезучая. А где-то жизнь кипит. Да мне все равно. Как ни крути ничего хорошего. Изабель взглянула в окно, на улице пусто. Не мое дело, но ухажер твой смотался. И хозяйка кивнула напоследок, всем видом показывая, что хватит с нее, с Изабель, чаю, тепла, в холодный июньский день и разговоров. Направилась вглубь помещения, где на здоровенных против них бублики ожидали отправки в печь. Изабель забыл у нее купленную ступку, но возвращаться не хотелось, все-таки полкилометра. flash стрит Пламберс-Роу, не ближние концы. Тут галерея, там типография. Есть на что взглянуть. Две девушки в коротеньких, едва прикрывающих бедра юбчонках, двигались ей навстречу, не уступая места на тротуаре, спихнув ее на мостовую. Она свернула в переулок и окончательно потерялась. Зато обнаружила телефонную будку, набрала номер конторы. Но Якоб ушел на прогулку с Бенхэмом, как сообщила мод а Элистер на месте, он-то и назвал ей ресторанчик, на пламберс роу где они все втроём могут встретиться через час. Ты вернись в галерею Уайтчеппел и спроси дорогу, или мне приехать за тобой. Но первым она увидела Якоба и побежала ему навстречу, будто он и есть избавитель и рыцарь, готовый мужественно ее защищать. Якоб для начала заключил ее в объятия, а потом кратчайшим путем вывел к ресторану «Бенгальская тайна» где Элистер уже стоял в очереди перед входом. «Тут всегда очередь, но не зря. Вы сами увидите», — воскликнул он, — «вместо приветствия». Их провели к свободным местам и тут же уставили стулек яствами по заказу Элистера. «Мясо и овощи, и рис. Весь Лондон жует и жует. Одни только вы, малый, едите», — заметил Элистер. «Зато мы потом зайдем в бар и что-нибудь выпьем», — возразил Якоб, явно пребывая в отличном настроении». Однако Элистер все чаще приглаживал шевелюру. Бледнел, бледнел и под конец заявил, что ему срочно надо домой. Обнял их обоих и был таков. Якоб и Изабель еще раз заблудились. Плутали по улочкам, держась за руки, а потом остановили такси.